Глава 3 ***Нет, Валерий не сказал, конечно, ни о разговоре с Меркушиным, ни о Граче. Но понимание, что здесь знают Глухого, знают о желтом волосе и элитных планах, и планы эти, мягко говоря, не одобряют. Сразу стало ясным. «Вас как зовут-то?» — вдруг спросил замдекана. «Валерий». Он ощутил, что разговор переходит на иной уровень. «А отчество?» «Павлович», — слегка удивился он. С рода не обращались к нему по отчеству. «Надеюсь, не Чкалов», — слегка улыбнулся профессор Илья Ильич. «Да Зубрицкий же», — вмешалась Евгения. «Он ведь уже сказал». «Да-да, склероз». «Я вас, конечно, беру, Валерий Павлович, если вас не испугают всякие трудности». «Не испугает», — сразу пообещал он и мельком опять глянул на Евгению. Евгения нацелилась на него крохотным фотообъективом сотового телефончика. Валерий насупился. «Это зачем?» «Для дела производства. А вы думали мне на память? Чуть повернитесь направо». Валерий чуть повернулся, мигнул от микровспышки. Секретарша Евгения опять застучала шпильками к двери. «Оперативная девочка», — с удовольствием сказал Илья Ильич. ну а что касается трудностей, должен предупредить, что факультет пока в стадии становления. Неизвестно даже, успеем ли оборудовать к сентябрю учебные помещения и тренажеры. И такой еще вопрос. У нас нет общежития». «Придется устроить вас на частную квартиру. У нашей хвостчасти есть соглашение с местными домовладельцами. Но жилье, сами понимаете, не люкс. И доплачивать придется». «Да ладно уж, чего там?» Совсем уже не по-уставному отозвался Валерий. Все происходящее нравилось ему больше и больше. «В таком случае я дам вам адресок». Илья Ильич вынул из стола бланк, вписал в него несколько слов, двинул бумажку Валерию. На казенном листке было написано «части на принтере, части чернилами». Направление. Направляется курсант, курсант зачеркнуто, написано почему-то студент, Зубрицкий ВП для поселения на частной ЖП, арендованной хозчастью ИИСС по адресу Скворцовский переулок, дом 2, у домовладельца гражданки Галкиной КС, частью ИИ Яковенко. Мне следует зайти в хост-часть за подписью, понимающе сказал Валерий. А что? А, склероз, дайте. Илья Ильич снова тянул бумагу к себе и размашисто расписался. Я, дорогой Валерий Павлович, здесь один во многих ипостасях. И декан, и зам по разным вопросам, и даже и о ректора. Решено не раздувать административные штаты. Кстати, взгляните. «Здесь на обороте есть адресная схема Инска, чтобы новички не заблудились. Вы ведь первый раз в Инске». «Раньше не слыхал о нем», — признался Валерий. «И почему-то не нашел на карте в столичном аэропорту». «Это естественно. Со временем разберетесь. А пока...» В этот момент опять явилась секретарша Евгения с русалочими волосами и в куцей кофточке. Положила перед профессором развернутые корочки. А вот и ваш студенческий билет!» — обрадовался Илья Ильич. «Я же сказал! Оперативная девочка!» Он расписался и протянул корочки Валерию. Тот взял с недоумением. «А разве прежний не годится?» «Оставьте на память!» — посоветовал Евгения и снова сел на подоконник, чтобы стрелять глазами и натягивать кофточку на пуп. На билете Валерий усмотрел свое цветное фото, сделанное пять минут назад с разлохматившейся прической, расстегнувшимся воротом. Видимо, здесь такое разрешается. — Спасибо. Но позвольте спросить, профессор. Везде написано студент, а не курсант. Разве институт не филиал военизированного училища? — Что? — А, ну, в какой-то степени филиал, но не военный. — Вас это огорчает, курсант Зубрицкий? — ласково спросила с подоконника Евгения. «Нет, но беспокоит. Я не закончил альтернативную службу. Училище шло в покрытие срока, а здесь...» «В инске вам все покроют», — утешил Илья Ильич. «Не грузитесь такими проблемами. Кстати, вам ведь сейчас положены каникулы?» «Там были положены, до июля. А здесь я не знаю». «В не можете отдыхать. Но если никуда не собираетесь...» Советую заглянуть на крепостную улицу. Там расположены любопытные фортификационные сооружения, в котором ваши коллеги вместе с рабочими, заняты ремонтными делами, готовят лаборатории. В добровольном порядке. И всегда рады помощникам. На сегодня и завтра не ходите, потому как суббота и воскресенье, уточнила Евгения. Все нормальные люди отдыхают, кроме нас. Да, я, конечно. А простите. «Почему в билете написано первый курс? Я ведь перешел на второй». «Потому что здесь другая программа, Валерий Павлович», — известила его из-за шторы Евгения. «Пока не ясно, все ли предметы по ней у вас зачтены».